713. -е. Матерь Агни-йоги. Уже понимаете, что общение с нами не беспочвенное мечтание, но нечто доступное явно. Неуверенность проистекает от того, что приходится иметь дело с тонкими энергиями, недоступными для внешних чувств. Но даже при «общении людей» Воплощенных часто бывает, что сердце под внешней улыбкой чует сокрытое зло, и аура болезненно воспринимает темное его излучение. Общение аур, явление обычное, тоже происходит и при контакте с нами, только мысли и ощущения передаются сознательно и сознательно воспринимаются. Конечно, мы стараемся, насколько возможно, избегать личного элемента, ибо людям нужно нечто, касающееся не вас, но их, нечто, носящее общий характер, нечто, что могут применить к себе. Им надо сказать, что каждую мыслью об «от земли отошедших» связывают они себя с ними. Столь же сильные слова. Недаром об ушедших не принято говорить нехорошо. Их положение особенные. Они беззащитны от мыслей живых, воплощенных людей. Мысль в мире тонком действует сильнее, чем в мире земном, где ей трудно преодолевать сопротивление плотной материи. Там же пластична она, и волны мыслей действуют яро на условия тонкого мира. Остерегайтесь необдуманных или недобрых слов об умерших. Зачем причинять людям зло? Счастливых сознаний там мало. Зачем же умножать скорбь? И ваши мысли мы чуем. Контакт этот силен. Много сильнее и речи, чем вы ощущаете с вашей стороны. Мысли, к нам устремленные, чуем и ответствуем. если сердце готово, чтобы их воспринять. Но наша реакция на ваши чувства и мысли всегда неизбежна. Поэтому бережно будьте к земли и вами любимым.